Глава девятая. Утро вечера мудренее. Все вернулись. Святослав нервно забарабанил пальцами по столу. Не все. Хмурый Ромир нервно прошелся по комнате. Двух не досчитались. Гримислав с Филибором отправились утром на охоту. Их до сих пор нет. Что делаем, князь? Это славные опытные витязи, верой и правды несшие бремя службы в твоей дружине. Они бы просто так не пропали. Значит, случилось чего. — «Все остальные в поселении?» «Так точно. Караул усилили. На вышках дозорные будут сменять друг друга каждые четыре часа». Княжий воевода все беспокойно ходил взад-вперед. Дело происходило поздно вечером, и январская ночь, вступая в свои законные права, уже давно окутала караим темным непроглядным покрывалом, когда Святослав вызвал к себе Ирамира с Ратибором, и тем было что обсудить. Совещание на ночь глядя не самый хороший вариант. Но недобрые вести лучше сообщать сразу. «Выдвигаться сейчас на их поиски бессмысленно и очень опасно», — удрученно буркнул Святослав. «Коль выяснилось, что за страшные обитатели в здешних лесах водятся. Ради двух витязей всей дружины рисковать неразумно. Яр, ты же это не хуже меня понимаешь. И их не сыщем, и остальных погубим. Дождемся утра и прочешем тогда близлежащие чищобы. Они не могли совсем уж далеко уйти». «Чего Калаяра не позвал?» До сих пор молчавший Ратибор вопросительно взглянул на князя. «Хочу, чтобы он пожил еще немного на этом свете. А то ты ведь так и зашибешь ненароком моего любимого дядю, коль он будет иметь глупость опять тебя раздражать». Чуть улыбнулся Святослав и уже серьезно добавил. «Рад, как ты думаешь, сколько их за тобой по пятам шло?» «Точно не скажу, но полагаю, что четыре-пять тел, не более». «Интересно». Этих образин всего столько, или это лишь малая часть ихней стаи?» Замерев у окна избушки, задумчиво размышлял вслух, наконец прекративший нервозно метаться по комнате Иеромир. «Если второе, то нам будет худо». «Вот тоже очень интересует этот вопросец». Святослав пытливо смотрел на Ратибора. «Нехорошее у меня предчувствие. На душе как-то неспокойно. Что можешь сказать еще о тех созданиях?» «Что-что». «Не духи бесплотные эти странные существа, а вполне себе телесные, живые, из крови, мяса и костей состоят, так что их можно убить. Да, сильные, да, здоровые, но смертные...» Ратибор тяжело взглянул на друзей. «И это главное. Тут не поспоришь». Князь в задумчивости перевел взгляд на Иерамира. «Как там дружина? Как настроение?» «Да нормально все». Живо молвил в ответ княжи воевода. «Полная боевая готовность. Воины рвутся в бой. Ввел в курс дела наших бравых медвежат, так сказать, обрисовал в общих чертах, с чем столкнулись. Или с кем. ну неважно. В общем, горят желаниям наши славные витязи поквитаться за Белогора». «Похоронить его надо по-человечески». Ратибор твердо взглянул на Святослава с Яромиром. негоже старого охотника в сугробе оставлять, а кипадаль какую воронам на съедение». «Согласен». Святослав устало кивнул. «Завтра заберем его тело. Возьмешь Ратибор с собой два десятка ратников и привезешь его в крепость. Не обсуждается рад Не дал сказать князь, хотевшему что-то недовольно возразить рыжебородому богатырю. «По одному, двум, трём не ходим более за ворота. Это приказ. Находились уже. Ну а пока тогда отбой. Утро вечера мудренее. Всем отдыхать. Чую я денёк сложный, завтра ждёт нас». С этими словами верный волжан практически всегда в последнее время бывший при князе, проводил гостей и молча закрыл дверь за двумя приятелями. «Не могу отделаться от поганого ощущения в течение почти всего сегодняшнего вечерочка, что за нами постоянно следят», — насупленно оглядываясь, пробормотал Ратибор на выходе из княжьей избы. «Так ведь и на нужник присаживаться некомфортно. Может, к мирке заглянем перед сном?» Вышедший следом Миромир выжидательно глянул на своего хмурого товарища. «Пошли!» — Ратибор согласно мотнул рыжегривой. Надеясь Добролюб еще не дрыхнет». И два воителя направились к дому княжьего целителя. Тот как раз готовился уже ко сну, потому хоть и впустил ночных гостей, но сделал это с явной неохотой. «Спит он, чего приперлись на ночь глядя!» — ворчливо пробубнил Добролюб. «Тишина до да покоя ему нужны, ну и время естественно!» — Лучше лекаря не сыскать. — Как знать, — молвил Ратибор, мрачно разглядывая раненого друга. После чего, достав из-за пазухи ожерелье Белогора, что снял с его шеи, вложил украшение в правую руку Мирослава. — Сюда бы сейчас Благану с ее мазью вонючей, что на ноги тебя за пару дней поставила. Обернувшись в полоборота к Яромиру, добавил он. — Это точно, — кивнул Яромир это ведунья быстро вытащила бы нашего миркустого света, уверен. Вы что, знаете ворожею Благану?» Добролюб поочередно переводил удивленный взгляд с одного воина на другого. «Да, пересекались как-то, было дело». Ратибор не менее изумленно уставился на Добролюба. «А ты что, знаком с ней?» «Знаком», — буркнул нехотя Добролюб. на дух не переношу эту кикимору за ее скверный характер». Но дело свое она знает отлично, чего уж там говорить. А приятелю вашему мы и без этой вздорной ведьмы зачахнуть не дадим. Ладно, друга повидали? Все, давайте на выход, Верзилы. Ночь на дворе, и чего не спится людям?» По-стариковски ворча, добролюб спора выпроводил товарищей за порог, быстро захлопнув дверь перед самым их носом. «Сначала князь нас выгнал от себя, теперь этот старый пройдоха», улыбнувшись, хмыкнул Яромир. Пойдем-ка и правда, дружище, на боковую. Утро вечера мудренее. Свят правильно сказал. Да мы и сами это знаем. Добро. Протибор согласно кивнул. День был хреновый, и слава богам, что он подошел к концу. С этими словами двое могучих воинов отправились к своей избе, которую делили с Емельяном и еще четырьмя витязями из дружины Святослава. А в это время несколько пар горящих адским пламенем глаз С лютой ненавистью терпеливо разглядывали поселение Русичей из близлежащего леса, и количество пылающих красным цветом очей, стремительно наступающей кромешной тьме, постоянно все увеличивалось и увеличивалось.